Глава 11. Кампус колледжа Фурабы. Центральный Фритаун. 28 марта 16:25. Неслабо вздохнула Оля. Это мы орду что ли потревожили? Похоже на то. Я смотрел на лес, искал, откуда может появиться Лёха и есть ли у него шансы пробраться. Предупреди своих, чтобы не шумели, вдруг мимо пройдут А ты куда? Уля легонько откнула меня в плечо, когда я разворачивался на крышу. Позвонить нужно. Сразу на крышу выйти не удалось, по дороге наткнулся на бледную парочку: подраненный пухляш и испуганная сиськи. По военным миркам зацепили его не сильно. Пуля чиркнула по плечу, оцарапала кожу и порвала рубашку. Но по миркам студентов-мажоров Хуляж был чуть ли не при смерти, грозился потерять сознание и закатывал глаза, но было видно, что скорее кайфует от внимания подруги. Упростились во время зомби-апокалипсиса требования, чтобы стать героем. Думаю, что в глубине души многие хотят оказаться в подобном мире, да проверить себя, вырвавшись из-за дамбразной скукоты офисно-бытового мира. Бухлешу повезло и вырвался и жив остался, хотя в фильмах ужасов такие не приспособленные одни из первых погибают. А вот Сейском не с сестрой не быть. Не приспособилась ещё мечтательная принцесса к роли боевой подруги, не о том всё же в глубине души мечтала. Что и неудивительно, у каждого своё. Кто принцесса, а кто нагибатор. Не мне судить. сам такой. Я помог подлатать пухляша, а потом ещё и напарника Павлика, которому досталось сильнее. Тут и сквозное, огнистрельное, и лицо посекло кирпичными крошками. С этим я возился дольше. Грубо, даже не на уровне МЧСников, но первую помощь оказал, заодно и познакомился. Парня звали Роберт. Единственный из отряда, кто помимо огнестрела таскал с собой ещё и бейсбольную биту. Говорит, занимался в юности, но сейчас с таким ранением дорога в большой спорт ему была закрыта. Но уверен, акклиматизируется быстро. Сильный и крепкий, самый здоровый из судатряда. Рчание и гул доносившиеся снизу, нервировали казалось, что стоит только обернуться, а за спиной стоит шаркун и тянет свои гнилые ручонки. Завалить бы их всех, но даже мельком взглянув в пролом между этажами, я понял, что как не идеально там ровным слоем выстроились макушки и затылки, но просто патронов не хватит. На крыше первым делом связался с Вадиком, проверить обстановку. И пока все были живы, Асада всё-таки не штурм. Бандиты перекрыли все улицы вокруг лагеря и выдвинули ультиматум. Присягни и плати налог или умри, дав защитникам сутки на раздумье. По мнению Вадика, Макферси мог и согласиться, но под налогом подразумевались не только еда и патроны, но и женщины, на что семейная половина лагеря ни за что бы не пошла. Так что однозначно будет бой. Хотя по данным разведки Саламон стянул почти всех своих солдат. Из хороших новостей, Саня пошёл на поправку, а Пераня обзавелась крупнокалиберными зубами. Правда, пока пристроена для защиты поселения, и мол очень рассчитывают на меня. После разговора с Вадиком побродил по раскроченной крыше в поисках наиболее устойчивого сигнала и позвонил Ксюхе. Она сбросила, отписавшись, что на совещании. А я в ответ попытался сделать кучу найденных фотографии. Намучился с наилучшей резкостью, пока фотки фоткал и отправил ей с просьбой найти этот дом. А потом сам стал вертеть головой, пытаясь поставить высотки на заднем плане и расположение пляжа, откуда снимали. Пока возился с фотками, сам внимательно всё рассмотрел при нормальном солнечном освещении. Хотя температуру я бы этой лампочки подкрутил бы. Домик интересный и расположение как бы не в глубине пляжа, о на миниатюрном каменном полуострове, выступающем в море. Как минимум с двух сторон камни и вода, дальше не видно. Но если сопоставить ракурсы с разных фотографий, то это либо действительно небольшой полуостров на один дом с участком 6, максимум 10 соток, либо старый мол, который расширили у основания, а потом отдали под застройку. Прикинул по карте подходила два района Годлерич и Лака. И там, и там при максимальном приближении карты есть пупырышки, торчащие вдоль линии океана. На всё про всё около 10 км пляжа, если на байке, то довольно быстро разведку проведу. Подумал, что может даже и без ксюхи справлюсь. Но потом всё же решил, что пусть лучше копнёт. Вдруг какие-то связи наружу вылезут. Прогулялся по крыше, чтобы проверить байк, да оценить обстановку. Почувствовал себя рок-звездой. Стоило подобраться к краю крыши и высунуться, как меня тут же заметили голодные фанаты. Потянули руки к небу и по-своему радостно взвыли. Несколько сотен, не меньше. Закуток между корпусами покрыт сплошной шевелящейся кучей. Трупов дезертира возле машин не видно, но толпа там проседает, будто часть фанатов на карачках ползает, но других отталкивает, доедают, похоже. Там, где я оставил мотоцикл, было посвободнее, но вот высокие тени на границе с лесом напрягали. Это уже не шаркуны, а может даже и не прыгуны. Что-то уж очень село это высоко. Что делать-то? Такую толпу даже мигалкой от полицейской машины не отличишь. Тут целый дом за орать должен. Противопожарная сигнализация, а лучше вой сирен учебной тревоги. Надо будет у Лёхи спросить, что он здесь накопать успел. Лёху я как раз заметил на крыше соседнего корпуса. То мелькнёт, то появится, перебегая по аркам на крыше. помахали друг другу, чтоб полит никто не начал. Надо бы Лёхе тоже рацию добыть. Глядишь, лучше бы управились. Как там мои цеплята? Соля, всё в порядке? взволнованно спросил Миротворец, причём не ясно было, за что именно волнуется: за билет на Ружу с гонораром или за то, как их подготовил. Все живы, один раненый, но на ходу. Оля, Но всё, она вообще молодец, без неё бы не вытащили. Хоть я особо и не встил, но приятно было наблюдать, как Лёха пытается скрыть довольную улыбку. Что-то здесь явно больше, чем просто билет на волю. Какие планы? Валить отсюда и искать другое убежище? Есть идеи? Я рассказал про лагерь выживальщиков. В том числе и текущие проблемы. Потом про железнодорожный музей и клуб охотников больше мне пока нечего было предложить. К Макферси Леха не захотел. И даже не из-за бонуса в виде осады, но из-за потенциальной угрозы ценным мажорам и срыву эвакуации. Клуб охотников его заинтересовал, но недостаточно. И, Решили, что для большой группы там будет тесновато держать оборону и скакать вокруг противника, как в кампусе. А вот же ДЭМУЗИЙ, ему понравился. Стоит на сыбе, внутри есть как и место для манёвра, так и индивидуальные нычки. В итоге договорились, что уходим отсюда вместе, потом разбегаемся и встречаемся уже в музее. Я показал подробную дорогу и рассказал про свои ловушки и бронированный вагон. Пригласил в гости, так сказать. И приглашал без сожаления, наоборот, радуясь, что у нас появится собственный лагерь. Даже размечтался немного. МЧСников туда заберем, обустроимся, потом сестра к нам переедет, а может и Астрид. Тьфу, прям теремок какой-то получается». Но всё равно лучше, чем одному тут выживать. И план побега, и красная кнопка проверки систем оповещения у Лёхи были, но вот дисциплина у перевозбуждённого после боя с тудотряда куда-то пропала. Полчаса на сборы рявкнул Лёха после того, как собрал весь тудотряд и осмотрел раненых. И Валя отсюда нахрен Надо же набить искус проведов, выступил Павлик. Они сбежали, не ждут сейчас нападения. Во-первых, там по обмену уже давно совсем другие специалисты. Усмехнулся Лёха, радуясь своей шутке, но почти все в студотряде стояли с довольно воинственными и серьёзными лицами, даже перевязанный Роберт. Во-вторых, а ладно, космос. Но ну хоть ты им скажи, «А что? Прекрасная идея!» — я улыбнулся и подмигнул Павлику. «Я тоже считаю, что Леха на себе слишком много спиногрызов тащит. Там дезертиры из военных, банда Джеро, им терять нечего, а нам даже проще уйти будет налегке. Так, кто готов выступать? По-быстрому нападем, а то мне, правда, уже некогда». Так себе мотивационная речь получилась. Не мастер я, но народ задумался. Кипит молодая горячая кровь в умах студентов, вертятся винтики, и в героев хочется на кураже поиграть, и колит сама мысль, что как там с даже численным преимуществом выкурить не смогли, так и мы сейчас все поляжем. Да, ещё доброволец нужен, кто бегает быстро. чтобы орду зомби отвлечь. Может, ты?» Я кивнул на пухляша, а потом и на яблочного. «Или ты?» «Да поняли мы уже», — вздохнул Павлик и пробормотал что-то матерное. «Прекрасно. Студотряд, слушай мою команду». За тридцать минут они не управились, пока свернули палатки и собрали вещи. Пока из каких-то других комнат стаскивали оружие и боеприпасы, где Лёха всё это дом брал, не признался, но намекнул, что знает, где ещё есть. Пока всё это спускали по троссу на задний двор кампуса, где было поменьше мертвяков. Моя помощь не требовалась, поэтому я успел и покошеварить, и вздребнуть немного. Но главное, Я пристал каждому студенту и показывал фотографии аспиранток, в надежде что-нибудь узнать. «А, этих знаю», — во время перекуса ответила мне сиськи, которую на самом деле звали Регина. «Ну, как знаю. Пересекалась пару раз. Они в соседнем корпусе живут, в 208-м, кажется. Имена еще прикольные. Одна ферраха, а другая чика. Прикинь». Я потом и запомнила. Регина, а дом этот, знаешь, где? Не, а? Я же говорю, и их-то не знаю. Они стрёмные какие-то были, в смысле, батанки. Ну, Фираха может быть, а вот Чика так-то, полная Чика. <регина>, Регина хихикнула. С ними то дед какой-то тёрся, то бандиты какие-то местные. Шпана. Ну, не знаю. Даже у наш пана на геликах не гоняют. Выглядели опасно. И наш гид из посольства говорил, будто опасная банда. "Сейчас, подожди", Регина повернулась к Оле, которая заканчивала паковать свои вещи, и крикнула: "Оль, как бандита звали, от которого Сергей советовал подальше держаться?" "Саламон", повернулась Оля и сдула чёлку упавшую на лоб. «А что?» «Да так ничего. Совпадение, наверное. Я задумался. Не люблю я совпадения. А еще не люблю мутные многоходовочки. Мало данных. Только то, что Соломон и с глобалами общается, и с аспирантками. Еще не факт, что алмаз тут при чем-то. Может, там просто торговля, а здесь банальные планы богатого профессора кинуть». В Африке полно мошенников, одни только нигерийские принцы с их спамом чего стоят. Последнее, что я узнала от Регины, это конкретику: кто фираха, а кто чийка. У первой круглые щёчки с ямочками и, как любят говорить, склонна к полноте, но строго за собой следит. А во второй спорт, грация и лоск, даже в чём-то европейские. На модных показах таких много, ни то, ни сё, сбоку бантик. Фиг поймёшь, в чём суть, но смотришь и понимаешь, что хорошо. Или как мы говорили в школе, я бы влюбился. В общем, ненасытного Гульберга я вполне мог понять. Тут сразу и горячий шоколад, и вкусная булочка. Пока размышлял на тему похождений Гульберга, Неожиданно для себя вспомнил Астрид, но обдумать зачем и почему не успел. Прозвучала команда на выход. Как не старался Лёха брать только самое важное, всё равно на два полных багажника набралось. Как это ещё потом грузить, тоже вопрос. А пока нагрузили сумками и попёрли по центру крыши к самому дальнему корпусу. За три ходки собрали все сумки и на самодельном подъемнике спустили все баулы на козырёк у главного входа, а когда там стало тесно, то рядом на дорогу. Верёвка с крюком, опускаешь сумку до земли, стараясь не придавить шаркуна, освобождаешь крюк, опять же стараясь никого не зацепить и по новой. Зоб без диз тоже были, но на порядок меньше. Видать, тоже на шум стянулись к лаше и общаге. А здесь остались самые ленивые, да и то не рисковали по круге, а покачивались в тенечке под окнами. По словам Буклеша, этот корпус заразился первым. Там, где-то на первом этаже, был медицинский кабинет, простенький, но единственный на весь кампус. От того все туда и тянулись. А вот выйти потом уже никто не смог. Сам сюда-тряд сюда никогда не совался. Не было ни сил, ни желания, особенно когда по ночам ветер с моря приносил не только прохладу, но и души раздирающие вопли. Да и сейчас под крышей было слышно, что там кто-то по суровию прыгнул. Может, циркуль или черепашка. Но я прогнал эти мысли, чтобы не сглазить. Дальше сверили часы и разделились. Лёха умчал на другой край крыши и спустился там, чтобы подогнать спрятанную где-то машину. Оля с яблочным вернулись в убежище, чтобы активировать пожарную сирену. А я остался помогать студентам вязать нечто похожее на страховочные системы. Я мысленно поиграл в детскую головоломку: волк, коза и капуста. с поправкой на Шаркунова внизу, Радинова Роберта, Пухляша и двух девчонок. И первый решил отправить Регину, как человека, с кем хоть как-то успел пообщаться и надеюсь, понимал, что ждать. И отдал ей пистолет с глушителем. Всяких там у меня маникюр, я первая не полезу, а то юбка задерётся. Конечно, уже давно не было, как и собственно, и маникюра. Фритаун сейчас от такого быстро отучивает. Ну или Леха. Пофиг, главный результат. Регина справилась. Пусть медленнее, чем хотелось бы, но зато верно и с минимальным вниманием зомби. Судя по звукам разбитого стекла, что-то дернулось на нее с третьего этажа. Девушку закрутила, она едва не завизжала, но вовремя закрыла рот ладошкой. А когда успокоилась и выровняла верёвку, осмелела так, что всадила полмагазина в окно, помахала нам, испустившись, заныкала за сумками, прицелилась и из пяти выстрелов завалила трёх самых близких мертвяков, заинтересовавшихся шумом. Следующая пошла, шестой член сюда отряда, Галя, она же Голчонок, и прозвище это ей до меня дали. Я бы назвал Воробушек маленькая, напряжённая, зерюшина, но резкая и действительно как та птичка, что в мультике простаквашено вокруг печки навьются. На её психике апокалипсис больше всего сказался. На любой шум дёргалась и кто там, спрашивала. Я медленно спускался вместе с Робертом, страховал и поддерживал. А на уровне окна третьего этажа, которое расстреляла девушка, Роберт замычал сквозь зубы и начал помогать себе раненой рукой, лишь бы спуститься побыстрее. И она, наоборот, замер, доставая из-за спины автомат и разглядывая выгнутую решётку. Эх, мне бы сейчас мой Гнитра Экспресс в комнате среди разрушенной мебели, согнувшись над телами, стоял мутан черепашка. Я отрываю куски мяса по идам мёртвых и отечисденков. Значит, здесь и бутон где-то поблизости, но, возможно, слабенький ещё. Сам черепашка ничитая её. Видно, что жилисты, видно, что здоровы, но броня ещё не огрубела, и обоรส ещё жирком. В коридоре за распахнутой дверью мелькнула тень. Послышался звук, будто когти обе провели по стене. Черепашонк зарычал в ту сторону, но обед не прервал. Аж противно стало от звуков, с какими довольными хрюками он там плечмокает. Между нами метра 3, оконная рама разломана, несколько прутьев на решётке погнуто от удара изнутри, но в остальном выглядит крепкой. Ветер щекочет мне щёку. Я молчу. Только пыхтит внизу Роберт, да поскрипывает верёвка. Я посмотрел на часы, через 5 минут должно начаться шоу. Как бы ещё угадать, куда ломанётся черепашка? Сквозь решётку нам на голову во время погрузки или смоется внутрь здания? Зашаталась соседняя верёвка, ухляж ползёт. Чёрт, рано он. Ему же нужно Олю с Пашей дождаться. Может, зря я его последним оставил? Сам бы с Робертом справился, а сейчас, как рухнет сверху, так Леха мне эти блинчики не простит. Пухляш выдохся сразу же, качнулся и повис на решетке четвертого этажа и явно планировал сделать такой же привал на третьем. Да, такой хоккей нам тут не нужен. Я снова покосился на часы еще две минуты, посмотрел вниз, там хоть все в порядке. Девчонки следят за периметром, а Робертс с выпученными от страха глазами лежит на спине и целит автоматом нагнутую решётку. Пухляш, кажись, отдохнул, отталкивается ногами от стены, будто к прыжку готовится. Фильмов он там, что ли, проскачующие по стенам спецнас насмотрелся. Я кинул в него патроном, другой мелочёвки в карманах не нашлось. И когда он удивлённо посмотрел вниз, Состроил самую страшную рожу, на которую был способен, погрозил кулаком и приложил палец к губам, чтобы он не начал задавать вопросы. Видно было, что губы надулись, собирается уже что-то сказать. Я проверил, как там дела у черепашки. Всё ещё кормится, как голодная собака, морда в миске, жопа кверху и нетерпеливо крутится вокруг еды. Что там было вместо миски? Даже смотреть не хотелось. Тьфу ты, поздно. Волосатый затылок он там вгрызся. В дальнем корпусе взревела сирена. Черепашонок аж подскочил, поднял грязную морду, все в каких-то текущих ошметках по собой лоб. Вот реально ему подходило определение, глаза залил. Моргая, повел головой в мою сторону, а потом обратно на коридор. подставляя мне затылок. И я, зацепившись за решётку ногой, открыл огонь. Может, зря? Я же для него чёрное пятно на контрасте с солнцем. Но поздно. Парня подкинуло и притащило в коридор. Слишком легко, будто я его в момент прыжка просто подтолкнул. Пошёл! Я закричал Пухляшу, продолжая стрелять в тёпдый силуэт в коридоре. Внизу послышались радостные крики девчонок, а потом и тяжелый шум двигателя, а потом несколько хлопков глушителя. Я обернулся, оценивая, сколько мертвяков отвлекала от сирены моя очередь, и присвистнул, глядя на Лехин транспорт. К нам ехала пожарная машина, старая модель «Берседеса» с тупым носом, стеклом-аквариумом и тремя разноцветными мигалками на крыше. Кабина была двойная, чтобы вся команда могла вторым рядом поместиться. Поработать сильно над ней не успели. Нет тут таких умельцев, как у Макферси. Только лестницу сняли с крыши, распилили на куски и пристроили поверх стекол на манер решетки. Леха подкатил под козырек прямо к подъезду, задом заблокировав входную дверь. Выбрался на кабину. и крикнул: "Быстрее, грузите прямо на крышу, потом разберём". И начал одиночными отстреливать подходящих ширкунов. Мимо меня пронёсся Пухляш и как ужаленный начал метать сумки с козырька на крышу, а там их уже принимали девчонки. Всё ещё болтаясь ста верёвке, перезарядился и стал помогать Лёхе. Некоторые зомби выскакивающие из-за угла И добегающие из леса застывали, не понимая, на что реагировать на сирену или выстрелы, тупили и толкались. Но кто-то всё-таки бежал к нам. Я обернулся проверить, что творится в здании, и с ужасом понял, что черепошёнок исчез. Думаю, что в тот день мы все поставили рекорды и по метанию сумок, и по бегу. особенно Оля с Павликом, которые не сразу нашли место спуска, и пухляш по количеству подзатыльников, что не дождался бегунов на крыше. Ну, наконец, мотор Мерса взревел, и, сбивая новую волну зомби, мы стали прорываться из кампуса. Леха за рулем, мы с пухляшом на крыше, стреляя по самым шустрым, кто срывался на бег, стоило машине проехать мимо. Уже перед самым поворотом, когда можно будет втопить по-серьезному, из того самого злосчастного окна с гнутой решеткой выпрыгнул темный силуэт. «Жесть! Ниндзя-черепашка, сколько же в тебе дури!» Но это я скорее уважительно подумал про мутанта. Стрелять не стал, и далеко, и видно было, что все силы на решетку потратил. За бок держится и не может на бег перейти, только хромает в нашу сторону. Пожарная машина чуть притормозила, и я спрыгнул. Не прощаясь, только стукнул дважды по борту и бросился к спрятанному мотоциклу. Ширкуны всё ещё бежали за нами, но разрыв был достаточен не только чтобы хонду завести, а ещё несколько затяжек сделать. А когда уже полностью оторвался и сделал остановку, чтобы долить бензина, зашипела рация. Приём, это Макферси. Косва, ответь лагерю. На связи. Как обстановка? Будем драться. Мы знаешь ли, тоже не сдаёмся. Помощь твоя нужна. Если сможешь нас со стороны Newcall Street прикрыть, сильно нам поможешь. Ответить я не успел. Полез в карту смотреть на смартфоне, чтобы понять, где там это «Ньюклс». И увидел непрочитанное сообщение от Ксюхи. «Дом пробило. Это рядом с пляжным клубом «Лака». Обычный богатый коттедж. Но, что странно, по сети сейчас увидела, что на этот адрес еще один служебный запрос был».